«Наше преимущество заключалось в том, что кони не были утяжелены броней. В средние века даже крестоносцы умудрялись проходить до ста километров в день. На гребне склона, откуда открывался вид на лежащий внизу штат взлетел ближе к вечеру, через пару часов наступят сумерки. Одного взгляда хватило, чтобы увидеть большое скопление войск, осаждающих город». Прозвучало несколько пушечных выстрелов, и черная масса воинов заколыхалась, направляясь прямо к городской стене. Разгоряченные скачкой жеребцы горцевали на месте. Отставшие всадники поочередно вылетали на гребень, осаживая лошадей. Моя сотня казалась каплей в море черного пятна, растекающегося вокруг стен городка. Атаковать сотней всадников огромное войско — чистое безумие.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 «Хэнде Хох!» — вспомнил фразу из немецких фильмов, предлагая сдаться мужчине с мантией, вставшему на ноги с мечом в руках. «Дуэль!» — взрывел мой противник, срывая с плеч мантию и разорвав завязки. «Да я тебя!» — вскинулся Богдан, поднимая свой огромный топор. «Богдан, стой! Он мой!» — успел остановить гиганта. Поединки — очень интересное зрелище. Всадники, обезоружив немцев, немного расступились.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 Римляне, к примеру, никогда не использовали большие мечи, отдавая предпочтение коротким. А они-то толк в сражениях холодным оружием знали. «Швайн!» — выкрикнул с ненавистью Дойч, бросаясь мне навстречу и занося для удара меч над головой. «Швайн!» — с немецкого «свинья». «Если бы на моем месте стоял чурбан, который требовалось расколоть, тактика немца пришлась бы кстати».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 Испуганная девица выскочила из-под шкуры, явив на обозрение стройную гибкую фигуру. Нырнула в своё платье, взялась за ручку двери. Мне стало её жаль. Женщинам в каменном веке редко достается человеческое отношение. Притянув девушку к себе, поцеловал её и шутливо шлёпнул по упругой попе. «А теперь беги!» «Майнхертс!» — приложила девушку руку к груди и, кокетливо улыбнувшись, выскользнула наружу. Богдан, дремавший снаружи комнаты, вскочил при моём появлении.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 десяти арбалетчиков и четырех пушкарей. Подумав, решил оставить и десяток всадников для разведки. Вся остальная масса воинов, общим числом достигавшая почти пяти сотен, отправилась в Берлин под моим руководством. С учётом воинов в самом Берлине моя армия достигла численности в тысячу человек. Не до конца ясной оставалась судьба Санте-Хе и Пансы. Ещё пару раз пробовал с ним связаться, но парень не отвечал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 «Макс, я умираю!» Одного взгляда хватило, чтобы оценить ситуацию. Дорочка ты моя! Ты не умираешь! У тебя начались роды, воды отошли!» «Нет, я умираю!» Снова простонала Ната. «У меня всё горит, словно ножом режут заживо!» «Это и есть схватки!» «А ты думала, рожать легко?» «Но тебе повезло!» Чмокнул Нату в мокрый лоб. «У тебя муж — самый лучший доктор в этом мире!»